Глава 50. Осада. «Такая гигантская ящерица!» – закричал Су -сяу -сяу, увидев существо внизу скалы. Хан Сень тоже увидел существо со священной кровью – огромная ящерица, покрытая фиолетовыми чешуйками. У нее была пара крыльев, оно вылетело из долины. Существо со священной кровью находилось ближе к тому месту, где располагался Хан Сень но все же было на расстоянии 250 футов. По приказу Ян Ман Ли, все начали стрелять в существо, которое пыталось скрыться. Стрелы, как дождь, сыпались на него, но не могли повредить даже перья, что были на крыльях, не говоря уже о том, чтобы нанести серьезные повреждения. Даже стрелы звездного света при ударе оставляли только искры и падали на землю. Существо оставалось невредимым, а стрелы повреждались. Хан Сень уже вставил в тетиву свою стрелу, содержащую 1,2% Z стали, но пока не стрелял. У него была только одна стрела, и она оказалась бы бесполезной, если бы он не смог выбрать подходящий угол. Его перья и чешуйки очень жесткие. Наши стрелы бесполезны, если только мы не сможем попасть в глаза. Су Сяо выстрелил несколько стрел, но они не достигли цели. Как и предполагал Су Сяо Сын Небес призвал душу существа, которая превратилась в лук, и душу существа, что стало стрелой в виде зуба волка. Прицелившись в крыло существа со священной кровью, Сын Небес выстрелил. Хан Сень увидел, что эта стрела, которую использовал Сын Небес, сильно уступала прошлой, которой он пытался убить кровавого убийцу. Скорее всего, это была душа либо существа-мутанта, либо примитивного существа. Стрела от души существа пронеслась по небу, как черная молния, рассекла фиолетовые перья существа и пробила крыло, заставив существо издать громкий рев. Ян Ман также призвала душу существа, напоминающую голубя. Она превратилась в лук, и появилась стрела, похожая на рыбу-меч. Выпустив стрелу, она также смогла пробить крыло, и все увидели, как потекла кровь. В этот раз стрела Сына Небес и стрела Ян Ман не были одноразовыми. После того, как стрелы поразили цель, они снова вернулись в руки владельцев. «Это бесконечные стрелы!» В этом смысле стрелы от душ существ намного лучше, чем стрелы с содержанием задсплава. Хан Сень позеленел от злости. Он мечтал заполучить стрелу Сына Небес. Это, скорее всего, душа существа-мутанта, иначе стрела не смогла бы так легко пробить крыло существа со священной кровью. Сын Небес и Ян манли хорошо знали, что самым слабым местом были крылья. Они снова нацелились на крылья существа. В существо попало еще два выстрела, и оно отлетело от скалы. Лук от души существа у Сына Небес был намного мощнее, чем судный день Хан Сеня. Он выстрелил на расстояние 600 футов, и стрела все равно смогла пробить крыло. Все отчаянно стреляли в существо, но полученные ранения никак не могли стать фатальными. Существу удалось сбежать. «Преследуйте его! У него повреждены крылья! Он не сможет далеко улететь!» Сын Небес отдал приказ, и те, у кого были души существ в виде маунтов, призвав их, отправились в погоню. Хан Сень и остальные, у которых не было маунтов, могли идти только пешком, и очень скоро сильно отстали от остальных. В конце концов, те, у которых всего две ноги, никогда не смогли бы обогнать тех, у кого четыре ноги. Спустя немного времени они уже не видели маунтов, но слышали стук копыт. Это были Цинсюань и остальные, что все это время находились в долине. «Прыгай!» — крикнула Циньсюань Хан Сеню, когда проезжала мимо него на своем маунте. На ее маунте спокойно мог поместиться второй человек, и Хан Сень был отличным стрелком с судным днем. Хан Сень был в восторге и запрыгнул на ездового зверя. Он уже считал, что упустил свой шанс, но теперь Цинь-Сюань подарила ему второй. Цинь-Сюань следовала по отпечаткам копыт и двигалась вперед. Хан Сень сидел позади нее и обнял ее, чтобы удержаться на маунте. Она была в доспехах от души существа, поэтому он ничего не чувствовал. Кроме отпечатков копыт, на земле виднелись следы крови, которые, скорее всего, оставило раненое существо со священной кровью. Это еще раз доказывало, что они двигаются в правильном направлении. Через 8 часов преследования Цинь Сюань наконец увидела впереди Сына Небес, Ян Ман Ли и других. Сын Небес остановился перед горой и пристально вглядывался на вершину. Подошли Цин Сюань и Хан Сень. Эта гора походила на меч, который был забит в землю. Ее высота была примерно полмили. Существо со священной кровью сидело на вершине и время от времени выло. «Эта гора очень высокая. Даже стрелы от душ существ не смогут повредить существу», — сказала Ян Монли. Сын Небес взглянул на Цин сюань и увидел Хан Сеня, что сидел позади неё и обнимал девушку за талию. У него внезапно появилось желание убить Хан Сеня мы должны как можно скорее подняться и убить его существа со священной кровью обладают самовосстановлением через несколько часов его раны заживут и тогда мы не сможем догнать его глядя на вершину горы сказала цин сюань тогда мы поднимемся и убьем его ответил сын небес и отозвал своего маунта эта гора очень крутая если нас начнут атаковать на полпути мы все умрем возразила ян манли мы можем отправить «Несколько человек, остальные будут наблюдать отсюда. Если существо попытается атаковать, мы его убьем», — спокойно предложил Сын Небес. «Кто должен будет подниматься?» — спросила Цинь Сюань у Сына Небес и нахмурилась. «Вполне очевидно, что тот, кто будет подниматься, окажется в большой опасности. Никто не захочет так рисковать». «Только я и Ман Ли обладают подходящими стрелами». «А ты, Цинь-Сюань, нужна нам, чтобы командовать. Все остальные могут подняться. Мы уже зашли слишком далеко, чтобы так просто отступить. Тот, кто пойдет, получит большую часть плоти. Думаю, это будет справедливо, правда?» Сын Небес осмотрел все лица и, обернувшись, встретился взглядом с Хан Сенем. Глава 51. «Моя душа существа» Предложение Сына Небес было очень рискованным, но это был лучший план, чтобы убить существо со священной кровью. Сейчас оно находилось на вершине, у него текла кровь, и крылья не двигались. Если они упустят эту возможность, то, скорее всего, никогда не смогут его убить. Наконец цин Сюань согласилась подняться на гору, оставив внизу Сына Небес и Ян Ман Ли как единственных владельцев стрел от душ существ. «Сюань, тебе не стоит подниматься, просто отдай кому-то приказ», посоветовал Сын Небес. «Я не буду отдавать приказ, у меня тоже нет стрел от души существ, поэтому я могу подняться». Пока Цинь Сюань говорила, она уже начала подъем. Толпа разделилась на семь групп, и каждая группа поднималась с разных сторон. Хан Сень сразу же последовал за цин Сюань, он заметил холодный взгляд сына небес и понял что тот хочет ударить его в спину скорее всего хан сень был бы убит вместо существа со священной кровью поэтому юноша решил повсюду следовать за цинь-сюань чтобы сын небес не смог до него добраться действительно у сына небес появилась идея убить сеня когда он предложил кому-то подняться на скале у хан сеня не было возможности спрятаться И он бы обрек себя на смерть. Но теперь Хан Сень следовал за Цин Сюань. И если бы Сын Небес попытался хоть что-то сделать, Цин Сюань, несомненно, спасла бы его. Однако Сын Небес не хотел сдаваться. Теперь у него появилось еще большее желание убить Хан Сеня. Все, что ему было нужно, это дождаться момента, когда Цин Сюань отдалится от Сеня. Несмотря на то, что склон был крутым, у всех групп был полный комплект снаряжения для скалолазания, поэтому они поднимались очень быстро. Существо со священной кровью было сильно ранено. Увидев поднимающихся людей, оно могло только сильно выть. не атаковать, не улететь оно не сумело. Когда Цинь-Сюань вместе с остальными добрались до вершины, существо со священной кровью пыталось взлететь, Оно взмахнуло своими окровавленными крыльями, но тут же упало. Все группы были безумно рады этому и начали стрелять. Несмотря на то, что они не могли нанести вред существу, оно дико бесилось. Внезапно существо со священной кровью взмахнуло поврежденными крыльями и набросилось на человека, что находился ближе других. Человеку негде было спрятаться. И поэтому он беспомощно пытался вонзить свой клинок в существо со священной кровью. Он попал клинком в голову, но не смог нанести ни царапинки. Зато существо со священной кровью смогло его укусить и быстро разорвать на две половины. Кровь разлетелась во всех направлениях. Это сильно напугало людей. Все начали потихоньку спускаться. Было очень трудно спуститься по такой отвесной скале, но у всех остались страховочные тросы поэтому они просто соскальзывали по ним, видя что существо со священной кровью начало гоняться за альпинистами сын небес и ян манли достали свои стрелы и непрерывно стреляли в него сын небес выпустил две стрелы и промахнулся его больше интересовал хан сень чем существо однако хан сень все еще находился возле цин сюань и не давал ему шанса совершить такую коварную атаку. Трус. Сын Небес про себя его обругал и снова начал стрелять в существо. В этот момент все поняли, что существо со священной кровью обречено. У него очень сильно шла кровь, и оно едва могло летать. Если оно сейчас спустится, то больше не сможет подняться. Несмотря на жертвы, все собирались убить это существо. Сын Небес не нашел возможности прикончить Хансеня поэтому сосредоточился на существе со священной кровью. Стрела за стрелой летели вперед. Существо со священной кровью ощущало боль и сильно выло. Расправив свои крылья, существо собиралось вернуться на самую вершину, но ему было слишком больно лететь. Внезапно оно подлетело, начало цепляться когтями за камни на склоне. Существо было настолько сильным, что казалось, будто его когти разрезают не камень, а масло. Существо со священной кровью начало цепляться сильнее и понемногу поднималось вверх. Мы не можем позволить ему подняться. Цинсюань призвала душу существа и превратилась в золотого льва. Она начала взбираться вслед за существом по дырам, которые оставались после его лап. Ханень начал беспокоиться. Цин Сюань ушла, и теперь он стал открытой целью для сына небес. Хан Сень побежал. Пытаясь ухватиться за хвост льва, она его подтащила к себе. Цинь-сюань пристально посмотрела на него, но Сянь сделал вид, что ничего не видит и продолжал держаться за хвост. Но Цинь-сюань не было времени, чтобы разбираться с хан Сяньем и она на полной скорости помчалась за существом со священной кровью. Увидев, что существо уже было невозможно достать из лука, Сын Небес спрятал его и, превратившись в черную обезьяну высотой более 9 футов, быстро побежал к склону и начал подниматься вверх. А он двигался намного быстрее остальных. Казалось, что он бежит по ровной земле. «Отпусти!» – закричала Цинь-Сюань. Она никак не могла догнать существо со священной кровью, потому что Хан Сень все еще продолжал цепляться за ее хвост. Хан Сень тут же выпустил хвост. Сейчас Сын Небес гнался за существом, и у него не было времени на Хан Сеня. Сын Небес – настоящий придурок. У него есть такая сильная душа существа-мутанта, а он заставил нас подвергаться опасности. Хан Сень ощущал зависть, видя, как обезьяна поднимается с невероятной скоростью. У него была душа кровавого убийцы, но он обладал преимуществом большой скорости только на земле, на гору, тем более такую крутую, как эта, кровавый убийца не смог бы взобраться с его четырьмя копытами. Вскоре Сын Небес опередил золотого льва Циньсюань и оказался прямо за существом со священной кровью. Существо, которое уже почти добралось до вершины скалы, увидело Сына Небес. И принялась отмахиваться от него своими когтями глава 52 дракон с фиолетовыми крыльями хан сень нашел место которое было не очень крутым и взял судный день обеими руками пока он только наблюдал за боем который проходил на вершине горы сень вытащил стрелу падающее небо и выстрелил в существо со священной кровью он едва смог причинить какую-то боль существу а две из стрел попали в Сына Небес, который в данный момент сражался с существом. Разумеется, стрелы падающие небо» не могли повредить Сыну Небес. Они были настолько плохо сделаны, что были неспособны пронзить даже кожу существ-мутантов. Хан Сень пока просто разогревался, ведь у него была только одна стрела, содержащая Зет-сталь, и он хотел убедиться, что сможет попасть в цель. Черт! «Не стреляй! Если ты не сможешь нормально использовать свой лук, спрячь свои бесполезные стрелы!» прорычал Сын Небес, в которого хансень попал дважды. Цинь добралась до вершины и принялась атаковать существо со священной кровью. Следом за ней взобрались и остальные, и все начали обстреливать существо. Несмотря на то, что существо со священной кровью умирало, оно все равно оставалось еще слишком сильным. На вершине... Оно начало сильно реветь, и многие решили отступить. Даже Сын Небес и цин Сюань не могли приблизиться к нему. Внезапно Сын Небес превратился сам в себя. Он смог изменить свое тело на час, хотя с его количеством очков гена он должен был превращаться и на дольшее время. Пока Хан Сень думал над тем, что собирается делать Сын Небес, тот призвал душу существа в виде красного меча, И обрушил его на кровавленное крыло. Цинсюань тоже обрела обычный вид и призвала душу существа в виде кинжала. И также начала наносить удары существу со священной кровью. Их примеру последовали и несколько других человек, находившихся на вершине горы. Они начали атаковать существо. Оно было сильно ранено, и Сын Небес нанес ему огромную рану. Существо, практически все было покрыто кровью. Сын Сюань воспользовалась ситуацией и ударила своим кинжалом в рану. Кровь существа принялась темнеть, потому что кинжал был отравлен. «Быстрее! Нападаем! Оно почти умерло!» – выкрикнул кто-то. Все стали активно двигаться. Со своего места Хан Сень отлично видел, что подчиненные сыны Небес обладают невероятными навыками – Они двигались по крутому склону, а казалось, что шли по ровной земле. Если бы их там не было, то они бы не отвлекли существо, и Сыну Небес и Цинь Сюань пришлось бы нелегко. Увидев, что существо со священной кровью исчезает из виду, Хан Сень схватил свой судный день и нацелился на жертву, ища подходящий шанс, чтобы выстрелить. Если он совершит последний выстрел, после которого это существо умрет, то у него появится возможность получить его душу. Несмотря на то, что шанс был крайне малым, но все же это лучше, чем вообще ничего, Сын Небес рискнул и решился на последнюю атаку. Тот, кто нанесет последний удар, может оставить себе душу существа. Такое правило было у них в убежище. А самое главное то, что только тот, кто нанес последний удар, может узнать, получена ли душа существа или нет, никто другой не смог бы узнать эту информацию хруст сын небес своим мечом смог разрезать шею существа рана была настолько глубокой что были видны кости еще больше крови вытекло наружу существо получило почти смертельный удар и начало сходить с ума оно собрало всю свою силу и взмахнуло крыльями по направлению к толпе все были вынуждены отступить Все еще дрожа, оно смогло перелететь на другую скалу. Все понимали, что у него сильное кровотечение, и оно скоро умрет. Сын Небес призвал души существ-мутантов в виде лука и стрел, и начал стрелять в существо, пока оно находилось в небе. Одна из стрел попала в крыло существа со священной кровью. Оно не могло от нее избавиться, и начало падать, беспомощно махая крыльями. Оно падало слишком быстро — никто не мог попасть в него сын небес был очень рад существо должно было упасть и умереть а он будет последним кто в него попал соответственно у него и есть шанс получить душу существа со священной кровью вдруг со склона вылетела стрела из сплава и исчезла в ране на шее существа сын небес вспыхнул от такой неожиданности все остальные были в шоке В мгновение ока существо со священной кровью упало возле подножья горы и умерло. Информация. Убито существо со священной кровью. Дракон с фиолетовыми крыльями. Получена душа дракона с фиолетовыми крыльями. Ешьте плоть дракона с фиолетовыми крыльями, и у вас будет возможность получить от нуля до десяти священных очков гена. В голове Хансения послышался голос. От счастья он чуть не плакал. Однако ему удалось изобразить досаду, беспомощность и разочарование. Все на вершине уставились на него, особенно Сын Небес. Если бы можно было убивать только взглядом, Хан Сень умер бы миллион раз. Несмотря на то, что существовало правило, Хан Сень решил не признаваться, что получил душу существа со священной кровью, иначе Сын Небес, несомненно, убил бы его». Люди, которые увидели его разочарованный вид, не совсем верили, но все же почувствовали себя немного лучше. После того, как все спустились с горы, Сын Небес схватил Хан Сеня за воротник и спросил «Ты получил душу существа со священной кровью?» «Нет». Хан Сень продолжал настаивать на том, что ничего не получил. Сын Небес был настроен скептически и пытался добиться правды, но Цинь Сюань остановила его «Сын Небес». «Мой парень не нарушал правил, и он говорит, что не смог получить душу существа, но даже если бы получил, ты не имеешь права просить отдать ее тебе», — сказала Цинь-Сюань. Она выглядела мрачно. Хан Сень находился в ее банде. Если бы его избил Сын Небес, то она бы потеряла всю власть, которая у нее была. Сын Небес пристально смотрел на Хан Сеня, затем отправился к мертвому существу и, достав стрелу Сеня, разломил ее пополам глава 53 существо с медными зубами со священной кровью после того как уложили всю плоть дракона с фиолетовыми крыльями все вернулись в замок стальных доспехов цинь сюань позвала хан сеня в свой кабинет ты получил душу существа со священной кровью цинь сюань уставилась на хан сеня начальница станции «Я действительно не получил душу существа. Если бы я знал, что так будет, я бы не выпустил свою стрелу», — неуверенно ответил Хан Сень. сын Сюань не верила ему. «Прекрати играть. Если ты получил душу существа, я все равно не могу воспользоваться своим преимуществом. Если ты захочешь продать ее, то я хочу купить. Я даже готова заплатить тебе наперед». «Начальница станции, я был бы дураком, если бы не согласился заработать огромные деньги, но я действительно не получал души существа. Если бы я мог, то показал бы тебе», – смущенно ответил Хан Сень. Цинь Сюань ощущала, что поведение Хан Сеня не было искренним. Она нахмурилась и произнесла «Забудь об этом. Не ходи никуда сам и постарайся в ближайшие дни оставаться в Булзай. Сын Небес сможет попытаться убить тебя». «Я буду осторожен», — кивнул Хан Сень. Вернувшись в Булзай, Су Сяо обнял за шею хансеня и спросил. «Сень, я слышал, что именно ты сделал последний выстрел. Ты смог получить душу существа? Я очень хотел, но у меня нет даже души примитивного существа, не говоря уже о душе существа со священной кровью», — ответил Хан Сень и пожал плечами. «Правильно, душу существ очень трудно получить». «И у нас нет такой удачи, как у доллара», — Су -сяу -сяу вздохнул и добавил. «В конце концов, вероятность того, что кто-то сможет получить душу существа, крайне низкая. В ближайшее время тебе стоит быть осторожным и не покидать убежище. Несмотря на то, что ты не получил душу существа, Сын Небес не позволит тебе так легко отделаться». «Я знаю», — ответил Хан Сень и похлопал Су тяо по плечу а про себя подумал. Кажется, он неплохой парень. Оказавшись в своей комнате, Хан Сень не мог сдержать улыбку, когда начал рассматривать свою новую душу существа. Информация. Тип души существа – дракон с фиолетовыми крыльями, летающий. Сообщение было кратким, но Хан Сень вспомнил то, что он об этом знал. Душа с летающим типом означала, что душа существа могла превращаться в крылья с помощью которых владелец мог летать как птица. Летать по небу без каких-либо дополнительных средств, например, самолета, было действительно мечтой. Самое главное, что с возможностью летать было намного легче выжить в святилище Бога. С такой душой можно добраться туда, куда не могли проникнуть обычные люди. Души существ с летающим типом были очень дорогими. Они стоили дороже даже душ с типом преобразования. Кроме того, души с летающим типом были настолько редкими в святилище бога, что даже если у вас было много денег, вы все равно не смогли бы ее купить. Удивительно. Душа существа со священной кровью с летающим типом. Интересно, сколько всего таких душ в святилище бога? Хан Сень был настолько взволнован, что чуть не начал прыгать». Души примитивных существ с летающим типом позволяли летать, но скорость была очень маленькой, и вы не могли высоко подняться. Они могли позволить подняться людям только на 10 футов над землей. Души от существ-мутантов с таким же типом были немного лучше, но все равно вы были бы неуглюжими и медленными. Души от существ со священной кровью были самыми лучшими». Но Хан Сень никогда не встречал даже душ существ-мутантов с летающим типом в замке стальных доспехов. Конечно, это было еще связано с тем, что вокруг их убежища очень мало летающих существ. Комната Хан Сеня была слишком маленькой, чтобы он мог призвать крылья. Когда он немного успокоился, его взгляд остановился на существе с медными зубами, которое уже полностью стало фиолетовым и блестело так, будто было отполировано священная кровь существо с медными зубами превратилось в существо со священной кровью хан сеня переполняла огромная радость когда он смотрел на свое существо на протяжении трех месяцев он переживал за результат но теперь он знал точно каждые три месяца он может выращивать существо со священной кровью если бы кто-то такое услышал то сошел бы с ума Например, сегодня даже такой огромной группе было очень тяжело охотиться на дракона с фиолетовыми крыльями. После его убийства плоть была разделена. Половина досталась банде Сына Небес, вторая половина – банде Циньсюань. После того, как между всеми разделили плоть, сколько вы могли бы получить очков гена из маленького кусочка? Охота, такая как эта, могла организовываться не чаще, чем раз в месяц, И она требовала много усилий и ресурсов а успех мог составлять всего 50 процентов но хан сень мог получать всю плоть существа со священной кровью каждые три месяца сын небес и цин сюань были на несколько лет старше хан сеня но они до сих пор не прошли эволюцию и не вошли во второе святилище бога это означало что что для того, чтобы собрать священные очки Гена, требовалось очень много времени и сил. Сын Небес был в звездной группе, а Цинь Сюань была военной. Даже они не смогли набрать максимальное количество священных очков за 10 лет. Если им не повезет, то им может понадобиться 15 лет, а может и больше. Но Хан Сеню с его черным кристаллом понадобится 5 лет, чтобы набрать максимальное количество священных очков гена. Первой мыслью Хан Сеня было не убивать существо с медными зубами со священной кровью, а пойти и купить живое примитивное существо. Он не хотел тратить время, а хотел как можно быстрее скормить черный кристалл следующему существу, а на охоту он не осмеливался отправиться из-за Сына Небес, опасаясь, что тот будет ему мстить». Купив примитивное существо, он вернулся в комнату, где, не задумываясь, убил фиолетовое существо и скормил кристалл новому. Его выращенное существо было намного слабее настоящего, поэтому убить его было несложно. Информация. Убито существо с медными зубами, со священной кровью. Душа не получена. Ешьте плоть, и у вас будет возможность получить от 0 до десяти священных очков гена. Хотя Хан Сень и не получил душу существа, он все еще был в хорошем настроении, он быстро поставил на огонь горшок и собрался приготовить тушеное мясо. Глава 54. Маленький подарок. Информация. Плоть существа с медными зубами со священной кровью съедена, получено одно священное очко гена. Через два дня Хан Сень доел всю плоть существа и даже высосал кости. После этого он бросил их в огонь, чтобы ничего не осталось. К его 18 священным очкам гена прибавилось еще семь. Теперь у Хан Сеня было их аж 25 и его физическое состояние намного улучшилось. Ему казалось, что теперь у него бесконечная сила. Рассматривая примитивное существо, которое сидело у него в клетке, Хан Сень не смог сдержаться и начал причмокивать губами существо саркапут было маленьким и на нем не было никакой шерсти поэтому после того как оно завершит свое преобразование его можно будет целиком засунуть в горшочек и сварить именно из-за этого хан сень выбрал саркапута для выращивания вчера циньсюань разделила плоть дракона с фиолетовыми крыльями между всеми членами ее банды у нее была только лишь половина и после дележки Каждый получил тысячную часть от всей плоти, которая ничего не могла принести. Поэтому, как и большинство людей, Хан Сень решил взять 200 тысяч долларов, которые предлагали получить вместо кусочка плоти. Хан Сенью по-прежнему не хватало денег. Они были нужны ему для того, чтобы его семья начала лучше жить. А также ему нужны были деньги, чтобы купить себе некоторые предметы первой необходимости. Проверив свой банковский счет, он увидел, что у него осталось всего 300 тысяч долларов. Одна стрела из Z-стали стоит 300 тысяч. Хан Сень тоскливо улыбнулся. После того, как Сын Небес сломал его стрелу, он собрал кусочки и хотел обратиться к тому же продавцу попросить отремонтировать ее. «Мне нужно получить душу существа, которое превращается в стрелы». Стрелы из Z-стали очень дорогие и не такие удобные. Если бы у меня была такая душа, мне больше не нужно было бы покупать стрелы или собирать их, после того, как я ими выстрелю. хансень задумывался над тем, где ему найти такую душу существа. Его не интересовали души примитивных существ. Они были не намного лучше стрел с Z-сплавом, только стоили еще дороже. Хан Сень хотел получить стрелы от души существа мутанта такие как использовал сын небес и ян манли немного подумав хан сеень решил спросить у ян манли из какого существа ей досталась душа в виде стрелы возможно он отправится на охоту и испытает свою удачу мне кажется я не нравлюсь ян манли я боюсь что она мне ничего не скажет мне стоит забыть об этом и пора вернуться домой я вернусь домой И в Скайнете буду искать информацию о том, души каких существ чаще всего превращаются в стрелы. Хан Сень телепортировался из Святилища Бога. Когда он вернулся домой, его мама находилась во втором Святилище Бога, а Янь еще была в школе. Приняв ванну, он начал искать информацию в Скайнете. Было много людей, которые писали о своем опыте. Большинство из этого потока информации было бесполезным для Хан Сеня но ему удалось отыскать одну полезную статью. Хан Сень уже собирался внимательно ее прочитать, как послышался звонок в дверь. Взглянув на монитор, он увидел, что это Сюэ Си и ее брат Фан Цзин Ци. Зачем они пришли? Хан Сень знал, что он не нравился Фан Цзин Ци, и между ними раньше были конфликты, поэтому он не ожидал увидеть его здесь. Открыв дверь, Хан Сень с улыбкой сказал «Си, ты не приходила ко мне уже много лет». Сю и Си стало как-то неловко, и она прошептала «Если мы не вовремя, то мы сейчас уйдем». Она попыталась утащить Фан Цзэн Ци, но он не поддался и, улыбнувшись, сказал Хан Сенью «Всегда приятно проводить время с друзьями, не так ли?» Действительно, Хан Сень уже понял, что Фан Цзэн Ци искал какой-то повод сеень впустил его из сюеси -э и дал им по бутылке воды извините но у меня есть только вода это не имеет значения фан зенци не притронулся к воде а сразу спросил сень в каком ты убежище замок стальных доспехов ответил хан сень сень ты что тоже в замке стальных доспехов почему хань Хао никогда не вспоминала о тебе сюеси -э была немного удивлена «Может, мы просто никогда с ним не встречались?» — равнодушно сказал Хан Сень. Сюэси не поверила ему, но не стала дальше расспрашивать. Фан Цзэн Ци сказал, «Так получилось, что там же мой одноклассник. Его называют «Парень-кулак». Ты слышал о нем? Он один из трех главных лидеров. Трудно было не слышать о нем», — сказал Хан Сень. «Потрясающе!» — Фан Цзэн Ци улыбнулся Хан Сенью. Последний раз между нами возник ритуал, а сегодня у меня есть для тебя подарок, но я не уверен, что тебе это будет интересно. Я не люблю подарки. Ваш визит уже доставил мне радость». Взглянув на расстроенное лицо Сиу Си, Хан Сень покачал головой и добавил. «Он не хотел доставить какие-либо неприятности и поставить тебя в неловкое положение». «Душа существа-мутанта, тебе все еще не интересно?» — быстро спросил Фан Цзин Ци. «Душа существа мутанта?» Хан Сень взглянул на парня, а он был немного удивлен. Он сразу понял, почему Фан Цзин Ци упомянул о парне кулаке. Фан Цзин Ци немного улыбнулся и посмотрел на Хан Сеня. «Давай пойдем в боевую комнату и проведем сражение. Независимо от результата, я попрошу парня кулака, и он даст тебе душу существа мутанта. Сень, что ты думаешь о таком подарке?» если бы это было только между ними то хан сень согласился бы но он видел что сюси не хочет чтобы он сражался с ее братом поэтому ответил я не могу принять душу существа мутанта если вы голодные я могу приготовить обед фан дзин подумал что хан сень просто не верит ему поэтому достал свой камлинг и набрал номер внезапно появилось голографическое изображение Человек улыбнулся Фан Зин и сказал, «Дзин давно не виделись. Парень Кулак, мне нужна твоя помощь. У меня есть друг в замке стальных доспехов. Я хочу, чтобы ты кое-что сделал. Сможешь отдать ему душу существа-мутанта?» — с улыбкой спросил Фан Зин «Если бы кто-то другой попросил меня об этом, я бы послал его. Но раз просишь ты, то пусть он просто придет ко мне в убежище. И помни...» «Что ты будешь мне должен», — ответил парень-кулак. После того, как он повесил трубку, Фан Цзин Ци посмотрел на Хан Сеня и спросил, «Теперь ты согласен на мой подарок?» Глава 55. Десять тысяч за шлепок. Хан Сень осознал, что Фан Цзин Ци просто неправильно его понял. Улыбнувшись, он сказал, «Давай не пойдем в боевую комнату». «Может, здесь сыграем в небольшую игру?» Сюэси с неодобрением взглянула на Хан Сеня, но в этот раз он никак не отреагировал. Хан Сень знал, что такой парень, как Фан Зен сдастся только тогда, когда потерпит поражение. «В какую игру?» – нахмурился Фан Зен «Ты когда-нибудь играл в красные руки?» – спросил Хан Сень и слегка улыбнулся. Фан Зен тоже улыбнулся конечно это же очень легкая игра красные руки это игра между двумя людьми один игрок кладет ладоши на вытянутые руки второго игрока и тот у кого ладони внизу должен успеть ударить по рукам второго игрока руки двух игроков должны касаться друг друга такой шлепок считается своеобразным оскорблением и чтобы отомстить нужно очень быстро нанести шлепок по рукам противника другой человек Должен молниеносно убирать руки, чтобы по ним не попали. Если участник получает по рукам, то игроки меняются ролями. «Если наши руки будут соприкасаться, то будет легко. Как насчет того, чтобы играть, не дотрагиваясь до рук друг друга?» Хан Сянь продолжал улыбаться. «Без проблем», Фан Цзэн улыбнулся в ответ. «Эта игра была в основном рассчитана на быстроту реакции. А Фан Зин был уверен, что его реакция намного лучше, чем у Хан Сеня. Кроме того, Фан Зин был рад тому, что пока один игрок не попадет по рукам второго, они не поменяются ролями. Фан Зин хотел этим воспользоваться и ударить по рукам Хан Сеня со всей силы, чтобы тот даже не смог поднять свои руки. Итак, если руки переместятся, это будет считаться шлепком, Хан Сень – Впервые установил свои правила. «Хорошо, я позволю тебе бить первым». Фан Зин был уверен в себе и вытянул руки. Хан Сень не вытянул руки, а улыбнувшись спросил. «Фан Зин ты говорил, что дашь мне душу существа-мутанта». Фан Зин не был глупым. Хотя его не волновала душа существа-мутанта, все же он не хотел, чтобы Хан Сень воспользовался им. «Я обещал душу существа-мутанта», В том случае если бы мы сражались в боевом зале а раз мы решили играть в красные руки то она будет призом ты получишь ее в том случае если сможешь ударить меня по рукам фан дзенци это не шутка и я не собираюсь тебя обманывать хан сень задумался а потом добавил забудь о душе существа мутанта давай приз будет 10 тысяч долларов за каждый шлепок который ты сможешь мне нанести ты платишь 10 тысяч и наоборот. Как тебе?» Душа существа-мутанта в виде котенка, которого он получил от Циньсюань, кое-чему научила его. Эта душа была бесполезной и требовала много еды, поэтому он решил не рисковать и поиграть на деньги. «Честно и справедливо, ты мне начинаешь нравиться, но 10000 это очень мало, как насчет ста тысяч?» Фан Цзэн Ци посмотрел на Хан Сеня. Хан Сень покачал головой ведь мы друзья, проигрыш больших денег может навредить нашей дружбе. Сюэси быстро сказала, правильно, ведь это просто игра, не стоит играть на такие большие деньги, 10 тысяч это и так немало. Раз ты боишься много проиграть, тогда давай остановимся на 10 тысячах, пожал плечами Фан Цзэн Ци. Хан Сень ничего не ответил, а просто улыбаясь смотрел на Фан Цзэн Ци. Теперь он видел не человека, а банкомат, Как раз когда у него возникли проблемы с деньгами, к нему пришел Фан Цзин Цзи. Все, что ему нужно сделать, это просто согласиться. Если противник не намного сильнее его, то Хан Сень сможет выиграть. Хан Сень отлично мог понять противника и выбрать нужное время. До того, как он получил черный кристалл, именно так он и зарабатывал на жизнь фан зэн который считал что вся игра основана только на реакции не должен был стать для него сильным оппонентом я все-таки позволю тебе начать фан зэн снова вытянул руки он считал что хан сеня нет шансов судя по возрасту хан сеня, в святилище бога он находился меньше года соответственно он не мог получить много очков гена кроме того Ситуация в семье Хан Сеня не позволяла покупать ему плоть продвинутых существ. Фан Зен Ци уже много лет находился в святилище бога, поэтому смог собрать большое количество очков гена. Исходя из этого, он считал, что его физическое состояние и рефлексы намного лучше, чем у Хан Сеня, и тот вряд ли смог бы его ударить. Хорошо, Хан Сень подсунул свои руки под руки Фан Зен Ци, и держал их на некотором расстоянии. Подержав немного, он спросил, «Я могу начинать?» Да, Хан Сень смог нанести удар по рукам Фан Цзэн до того, как тот договорил. 10000 сказал хансень Сень. запиши». «Запиши», — повторил Фан Цзэн обращаясь к Сюэси. Сюэси быстро достала комлинг и, открыв голографическую доску, нарисовала линию. «Еще раз». Фан Зэн снова вытянул руки. «Могу я начинать?» Снова спросил Хан Сень. В ответ Фан Зэн просто кивнул, не отрывая взгляда от рук Хан Сеня. Получив урок, Фан Зэн поклялся, что Хан Сень больше не сможет ударить его. В этот раз Хан Сень не спешил, а он повернулся к Сюэ Си и решил поговорить с ней. «Си, хочешь услышать смешную историю?» Сейчас Сюэ Си была удивлена. Хан Сень кивнул и начал. «Прекрасный щенок путешествовал по пустыне. У него было достаточно воды и еды, но он умер через два дня. Можешь угадать, почему так случилось?» «Возможно, его застала песчаная буря?» «Нет, погода была отличной. Может, он потерялся? У него было много воды и еды, поэтому если бы он просто потерялся, то не умер бы», — ответил Хан Сень. «У меня нет больше предположений, из-за чего он мог умереть» сюй больше не хотела думать об этом. Она переживала только за красные руки, потому что этот щенок не мог в пустыне найти столб, его мочевой пузырь разорвался. Хан Сень рассмеялся. сюй покраснела. Сень, это очень банально. «Вульгарно!» – сказал Фан Зэн и в этот же момент ощутил боль от шлепка. Глава 56. Будь я проклят. У Фан Зэн покраснело лицо. Он очень сожалел о своей невнимательности. Он даже начал обвинять Хан Сеня за хитрость. Если бы Хан Сень не начал рассказывать Сюэ историю, то он бы не отвлекся и не дал Сеню шанс. «Еще десять тысяч», — сказал Хан Сень Сюэ Си. «Еще раз», — опять сказал Фан Зэн и вытянул руки. Когда Хан Сень приготовился, он снова обратился к Сюэ Си. Еще один прекрасный щенок, «Путешествовал по пустыне. У него было много воды и еды. Он нашел подходящий столб, но все равно умер. Сможешь угадать, почему?» «Почему?» Сюэси серьезно задумалась над вопросом, но не смогла найти ответ. «Это я у тебя спрашиваю». Хан Сень не обращал внимания на Фан и, повернувшись, посмотрел на сюси «Я не знаю ответа», сказала Сюэси. «Хорошо, я скажу тебе». Это произошло потому, что на том столбе был знак, что здесь нельзя ходить в туалет, поэтому у него разорвался пузырь, и он умер. Сира смеялась. Фан Зэн знал, что Хан Сень это делал только для того, чтобы отвлечь его. Но он не смог просто проигнорировать Хан Сеня, поэтому сказал ему, «Ты лучше будешь рассказывать истории, чем шлепок». Хан Сеню снова удалось ударить его по рукам. После трех шлепков его руки покраснели, но лицо Фан Зен Ци было намного краснее его рук. «Давай еще!» Фан Зен Ци стиснул зубы и снова вытянул руки. Хан Сень тоже вытянул руки и продолжил свой рассказ. Еще один щенок путешествовал по пустыне. У него было много еды, воды, и он нашел столб без какого-либо знака, но он все равно умер. «Можешь догадаться, почему?» Фан Зэн был полностью сосредоточен на руках Хан Сеня. Он не смотрел на него и не разговаривал. Он не мог дать Хан Сеню шанс, чтобы тот отвлек его. После того, как Хан Сень сказал ответ Сюэ Си, он все еще пристально наблюдал за его руками. «Маленький ублюдок, ты получишь свой урок, когда настанет моя очередь бить», — думал Фан Зэн Цы. «Видя, что Фан Зэн Полностью сфокусирован на его руках, Хан Сень вздохнул и сказал. «Дзенци, ты такой спокойный! Я был королем по красным рукам на протяжении почти двух десятилетий, и никто не смог удержаться от моих историй. Ты, правда, впечатляющий!» «Прекрати говорить бред!» — сказал Фан Дзенци и тут же изменился в лице. Было слишком поздно. Хан Сень снова сильно ударил его по рукам. Фан Дзенци охватил сильный гнев. Он не ожидал, что Хан Сеню снова удастся обмануть его. «Еще!» — сказал сквозь тиснутые зубы Фан Зен Это заставило Сюй Си начать беспокоиться. Хан Сень вытянул руки, но на этот раз не стал рассказывать свою историю. Он сказал Фан Зен слегка улыбаясь. «Ты думаешь, что я смог выиграть только из-за того, что я тебя отвлекал?» Фан Зен проигнорировал Хан Сеня. Казалось, что он не слышит ничего, что тот говорит. — Я не пошевелюсь, даже если упадет небо, — подумал Фан Цзен Ци. Он хотел выиграть этот раунд и надрать задницу Хан Сеню. Когда наступит его очередь бить, он тоже будет рассказывать истории Сюэ Си и бить по рукам Хан Сеня. Заметив, что Фан Цзен Ци очень сосредоточен, Сень, вздохнув, сказал. — Цзен ты действительно гений в игре «красные руки». «Теперь мне стоит сосредоточиться и выложиться на 30%, чтобы играть с тобой». Видя кривляние Хан Сеня, Фан Цзэн Ци рассмеялся. Он все еще смотрел на запястье Хан Сеня. «Внимание, сейчас я использую прием короля красных рук!» Внезапно взревел Хан Сень. «Но я буду спокойно наблюдать за трюками, которые ты собираешься использовать», подумал про себя Фан Цзэн Ци. «Шлепок!» Фан Цзэн Ци не успел ничего сделать после того, как Хан Цзэн сделал шаг, хотя он и заметил его. «Еще!» Фан Цзэн Ци отказывался признать поражение. Он задумался над тем, почему не успел убрать руки. Наверное, это один из трюков Хан Цзэня. «На сегодня хватит. Как король красных рук, я не хочу пугать тебя». Хан Цзэн поднял голову и вздохнул. «Ты думаешь, я не смогу рассчитаться с тобой?» Следующий раунд. Фан Зен Ци хотелось плюнуть в лицо Хан Сеню, но он не хотел выглядеть неудачником. «Тогда не вини меня!» — Хан Сень протянул руки. «Шлепок! Еще! Шлепок! Еще! Шлепок! Шлепок! Шлепок!» Фан Зен Ци начал сходить с ума. Он не хотел признаваться, но он действительно не успевал убрать руки. Хан Сень использовал хитрость, но как он мог проиграть, если видел это? Однако Фан Зэн не мог избежать шлепков, как бы он ни старался. «Шлепок! Шлепок! Шлепок!» В гостиной раздавались звуки шлепков. Сюй -си была сильно потрясена. Она не думала, что Фан Зэн проиграет, не говоря уже о том, что он проиграет таким жалким образом. Изначально она переживала за Хан Сеня, но теперь поняла, что нужно думать о брате. Когда Фан Зэн покидал дом Хан Сеня, Его руки были сильно опухшими, а лицо – бледным от гнева и стыда. «Фан Зен Ци, когда у тебя будет время, приходи, еще поиграем!» Хан Сень помахал на прощание Фан Зен Ци стопкой денег, которые держал в руке. Фан Зен Ци чуть не выпал из самолета, когда услышал слова Хан Сеня «Будь я проклят, если снова соглашусь играть с тобой в красные руки!» Хан Сень собирался еще что-то добавить, но самолет заревел и удалился на полной скорости. Так легко заработал миллион. Нужно было согласиться с ним и поднять ставку до ста тысяч. Хан Сень облизнул губы и, взяв деньги, пошел обратно в свою комнату. Глава 57. Темное болото. Хан Сень вернулся в свою комнату и продолжил читать статью которую нашел в Скайнете. Этот пост был написан давным-давно одним человеком из замка Стальных Доспехов. Когда-то его преследовало существо, и он натолкнулся на темное болото. Хан Сень знал о темном болоте. Оно находилось на юго-западе от замка Стальных Доспехов. На него было более 200 миль. В нем обитало очень много ядовитых существ. Добровольно туда почти никто не хотел ходить, Даже большие банды не решались пойти на Темное Болото. Согласно его записям, он оказался в критической ситуации, поэтому ему пришлось спрятаться на Темном Болоте, но, к счастью, он смог оттуда выбраться. Ему понадобилось почти шесть месяцев, чтобы выбраться из Темного Болота. Он был очень осторожен, потому что на каждом шагу мог застрять в грязи. Также он постоянно менял направление чтобы избежать столкновения с опасными существами. Это было настоящее чудо, что он смог там выжить. В статье передавался большой опыт нахождения на темном болоте. Однажды он забрел в лес. Деревья росли редко, но были очень высоки и толсты. Чтобы обхватить такой ствол, нужно было несколько человек. Земля возле деревьев была покрыта множеством красивых цветов. Тогда у человека появилась надежда, что он, наконец, выбрался из болота, но он ошибался. Это было просто странное место посреди болота. На этих огромных деревьях располагалось множество гнезд шершней, и самые маленькие гнезда были размером с кровать. Каждый шершень, который вылетал, был величиной с летучей мышь. Ему удалось убить шершня, Из голоса, который прозвучал у него в голове, парень узнал, что шершень был черным жалом и являлся примитивным существом. Ему повезло, и он смог получить душу шершня, которая приобретала форму острой и ядовитой стрелы. Позже эту душу существа в виде стрелы за высокую цену купил какой-то человек. Этот человек не решился пройти через лес, он решил обойти его издалека он увидел огромное гнездо шершней оно находилось на самом высоком дереве и было размером с дом черные жало которые вылетали оттуда были красного цвета он решил что эти шершни скорее всего существа мутанты перед тем как он продал душу существа черного жала он сделал фото и разместил его в статье действительно это была черная стрела Ее наконечник был размером с мышь и сиял темным блеском. Только по виду можно было сказать, что эта стрела была ядовитой. «Будет здорово», — подумал Хан Сень. «Раньше он бы не решился даже думать о том, чтобы отправиться на темное болото. Но теперь у него были крылья, и он мог легко туда добраться. Если возникнет какая-то опасность...» У него есть золотая броня и душа кровавого убийцы, поэтому это путешествие не должно быть слишком рискованным. Согласно статье, в грязи скрывались ядовитые существа, и они были самыми опасными. Там также было мало летающих существ, а он видел только несколько трупов примитивных птиц. Но я до сих пор так и не узнал, где именно находится этот лес на болоте. После того, как я доберусь до болота, мне понадобится слишком много времени, чтобы найти его». Подумав об этом, Хан Сень решил отложить путешествие. Он набрал номер кузнеца и попросил его о встрече. Когда они вдвоем прибыли на место, хансень достал сломанную стрелу и спросил, сможет ли он ее починить. Кузнец равнодушно ответил «Нет, ее можно сварить любым сварочным аппаратом, но она утратит свои свойства». «Стрела будет непригодной». «А вы занимаетесь переработкой материала? Она состоит из однопроцентного зет-сплава. Он же чего-то стоит, правда?» Спросил хансень Сень. «Пять тысяч долларов», — ответил кузнец. «Я купил стрелу за триста тысяч, а зет-сплав всего пять». Хан Сень широко улыбнулся. «Тогда можешь оставить ее себе», — ответил кузнец. «Отлично, пять тысяч». Хан Сень поклялся сам получить душу существа в виде стрелы, потому что стрелы из Z-стали все-таки слишком дорогие. Он уже узнал от Су Цяо, что сама Z-сталь была недорогой. Такую цену ставили из-за монополии. Хан Сень отдал две половинки стрелы кузнецу и забрал 5000 долларов. Хан Сень спрятал деньги и спросил, у вас есть хорошие стрелы из Z-стали? Когда он выстрелил своей стрелой в дракона с фиолетовыми крыльями, стрела проникла всего на 3 или 4 дюйма, а дракон умер от падения. Если бы они были на равнине, он точно не смог бы убить его, поэтому хансеня не устраивала такая стрела. «Нет, у меня есть только кинжал с 5% содержанием Z-стали. Не интересует?» — ответил кузнец. «Сколько?» — Хан Сень знал что содержание 5% Z-стали – это предел для современных технологий. Если превысить этот процент, то альфасплав становится хрупким, как стекло. «300 тысяч», – ответил кузнец. «300 тысяч за стрелу с 1,2% Z-стали и столько же за кинжал с 5% Z-стали?» хансень с недоумением смотрел на кузнеца. «Стрелу сделать гораздо сложнее, чем кинжал», – объяснил кузнец. По рукам. После того, как хансень побольше расспросил о кинжале, он передал деньги кузнецу. У кузнеца была высокая цена, но все же она была более приемлемой, потому что в обычном магазине такой кинжал стоил бы несколько миллионов. Кроме того, этот кузнец отлично изготавливал оружие. Например, его стрела была намного лучше, чем стрелы Сейбер. «У меня нет с собой кинжала, пошли со мной», — сказал кузнец и свернул в переулок анс сень следовал за ним они прошли несколько кварталов, а затем забрались в полуразрушенный подземный склад. там хансень увидел много оборудования для производства, а штамповочная машина была настолько большой, что могла бы раздавить небольшой самолет. пройдя через склад кузнец провел хансеня в комнату она походила на оружейный склад и это ослепило хансеня все оружие было аккуратно разложено. Блеск, исходящий от лезвий, источал жажду крови. Кузнец схватил восьмидюймовый кинжал и бросил его Хансеню. «Вот, забирай и уходи!» Взгляд Хансеня привлек нож, что висел на стене. С виду он выглядел обычным, но он висел один на этой стене. Остальные три стены полностью были завешаны разным оружием. Глава 58 «Большой подарок для большого человека» Сколько стоит этот нож? с любопытством спросил Хансень. 100 миллионов, холодно ответил человек и начал выпихивать Хансеня. 100 миллионов? Какой материал вы использовали для него? Хансень просто не мог не спросить об этом. 75% из стали, ответил кузнец. Если тебе будет нужно еще что-то, приходи прямо сюда. 75% Z-стали, скорее всего, он преувеличивает. У нас пока нет технологий, чтобы производить оружие с более чем 5% Z-стали, про себя подумал Хан Сень. Он ничего не сказал, потому что все равно не мог бы его купить. Вернувшись домой, Хан Сень внимательно начал рассматривать кинжал. Вытащив его из деревянных ножен, Сень ощутил прохладный ветерок. Кинжал был длиной 8 дюймов. Лезвие было зеленым с волнистыми узорами. Угол лезвия был маленьким, всего 30 градусов. Край лезвия был тоненьким, как луковая шелуха, и на нем было две зазубрины. Ручка была изготовлена из высокотехнологичного материала с эргономичным дизайном, поэтому была очень удобной. Хан Сень достал палаш из альфа-сплава и ударил по нему кинжалом. Он хотел проверить твердость и мощь кинжала, Кинжал с пятипроцентным Z-сплавом должен быть намного сильнее палаша, поэтому на нем не должно остаться повреждений. Бабах! Палаш разломался пополам, и кусок лезвия полетел на пол. Боже мой! хансень был в шоке. Но потом он вспомнил, что кузнец говорил ему, что этот кинжал специально рассчитан на то, чтобы резать сплав. Внимательно осмотрев лезвие кинжала, Хансень не увидел даже царапинки. «Черт, мой палаш!» Хансень понял, что просто уничтожил оружие, которое можно было продать в магазине за миллион. Он предполагал, что кинжал просто оставит отметку на палаше, но он никак не думал, что кинжал так сильно повредит его. А он ударил себя по голове руками, и в этот момент послышался звонок на его камлинке. Он увидел номер Джан Дон и ответил на звонок. «Сень, приходи в Сумерки, у меня есть для тебя хороший подарок», — взволнованно сказал Джан Дон Фэн. «Что за подарок?» — спросил Хан Сень. «Узнаешь, когда придешь. До встречи», — ответил Джан Дон Фэн, заставляя Хан Сеня нервничать. Юноша переоделся и отправился в таверну Сумерки. Они часто ходили туда с Джан Дон Фэном. Когда он до туда добрался, его провели в отдельную зарезервированную комнату. Там уже был Хань Хао. Увидев его, Хан Сень очень удивился. Хань Хао стало немного не по себе, но он заставил себя улыбнуться и поздоровался. Хан Сень тоже улыбнулся в ответ и направился к Джан Дан Фену. Хан Сень считал, что было бы неплохо, если бы Хань Хао никак с ним не контактировал и у него не было бы серьезных проблем. Джан Дон Фэн не обратил на их приветствие внимания и попросил Хан Сеня присесть рядом с ним. Жан призвал душу саблезубого белого тигра, которая в его руках превратилась в острый нож. Сделав несколько трюков с ножом, он спросил «Сень, что ты думаешь о моей недавно полученной душе существа-мутанта?» «Могу сказать одно слово. Удивительно!» — Хан Сень показал ему большие пальцы. Хансенью очень хотелось получить души существ-мутантов, но ему не очень везло в последнее время. «Старый дружище, теперь у меня есть новый нож, и я хочу отдать тебе мое старое оружие, если ты, конечно, не против». Джан Дон Фен передал Хансенью палаш из Альфа-Сплава. Хансень был немного удивлен, когда увидел палаш. Он был похож на тот, который он только что разбил. Этот палаш Хансень был тронут. Жан Дон Фен был очень хорошим другом, только что он просто отдал ему оружие, которое стоит миллион долларов. хансень не успел ничего ответить, как дверь в комнату распахнулась, и появилась полная женщина, вся увешанная драгоценностями. Она протиснулась через дверь. «Сын, я увидел тебя, когда ты пришел сюда. Я просила, чтобы ты пошел на банкет мистера Ху, но ты сказал, что у тебя важные дела и это ты называешь важными делами что ты можешь получить от этих ребят мистер ху пригласил всех друзей своего сына и все молодые люди являются лидерами на планете рока тебе стоит подружиться с ними чтобы ты смог чего-то добиться в будущем ханью мэй взглянула на ханьхао и начала вытаскивать его мам я ханьхао даже не успел ничего объяснить как его уже вытащили из комнаты «Прекрати, молодой мастер Санвуд Майнинг, Линь Бэй Фэн, тоже присутствует на банкете. Я слышала, что он также находится в замке стальных доспехов. Если ты сможешь с ним сблизиться, то ты сможешь много добиться в убежище», — сказала Хань Юмэи. Хань Хао был немного расстроен. Он пришел сюда, чтобы наладить отношения с Хан Сенем и хотел, чтобы тот помог ему попасть в банду Цинь Но слова Хань Юмэи теперь сделали это невозможным. Хань Хао Почти был уверен, что Хан Сень спит с Цинь Сюань, и только благодаря этому он смог вступить в ее банду. Или почему после встречи с Ло Таньяном она забрала его в Булзай. Несмотря на то, что Хань Хао испытывал отвращение к такому Альфонсу, как его брат, но все равно хотел использовать Хан Сеня, чтобы попасть в банду. Именно поэтому он не пошел на банкет, а пришел на встречу вместе с Джан Дан Феном. Очень удивительно. Но в этом же здании проходил банкет мистера Ху, и поэтому его увидела Хан Юмэи. Следовательно, он не успел наладить отношения с Хан Сенем. Просто невозможно, что молодой мастер Линь Бэй Фэн тоже находится в замке стальных доспехов, а сейчас он приехал на планету Рока, чтобы устроить банкет. Это на самом деле прекрасная возможность. Я слышал, что он выскочка и любит царить деньгами. «Было бы здорово, если бы я смог с ним подружиться», – думал Хань Хао. Он следовал за Хань Юмии, поправляя свою одежду».